Угу. Последняя часть занятия у нас коротенькая осталась. Значит, был вопрос про порции трав в сборе по ощущению выбираешь. Да, по ощущению. То есть прям вот в зависимости от того, что эта трава делает, то есть вот я вам там немножечко описаний, значит, накидала. Смотрите, вообще травы изучайте сами, смотрите в интернете. Есть травники, книжки всякие разные. Вот, то есть, может быть, у вас там кто-то, у меня вот есть знакомая, очень хорошо в травах разбирается, я всё никак до неё не доберусь, не доеду. Вот, у меня даже от неё в холодильнике стоит варенье из сосновых шишек. Офигительная штука. <с <с <de thousands> вот, то есть, и вот глядя на это варенье каждый раз, я прям про неё вспоминаю, думаю, надо до неё добраться, это такая кладезь знаний. Вот, про травы, да, вкусные. Эфирные масла, да, вот я говорила, добавлять наверняка можно, единственное, я ни разу не пробовала. То есть, я не знаю, вот видели, как она горит у меня просто в травах, вот если добавить туда еще и масел, я правда не знаю, как она будет гореть, я не пробовала. Вот, и не знаю, как еще травы будут вместе с маслами себя вести, как они будут там липнуть, не липнуть, вкатываться, не вкатываться в эту свечу. Экспериментируйте, пробуйте, только вот не оставляйте без присмотра эти свечки. Вот, аккуратно с ними. Так, по травкам. Значит, ну, на защиту я вам довольно много она собирала Вот, ну, понятно, что это не всё. Это вот я вам самые, во-первых, основные, самые сильные. И самые известные я вам сюда, значит, добавила. Вот ладен, к слову сказать, тоже прекрасно перемалывается в этой в кофемолке, по крайней мере. В ступке я его, по-моему, не пробовала или тоже пробовала, короче, он хорошо перемалывается, и туда же в этот сбор добавляется. Про асофетиды у меня часто вопросы бывают. Это, значит, продаётся чаще всего в специях. вот То есть она очень вонючая, её называют ещё... Господи, как я... забыла, как её называют. Что-то что, -что -то тоже про такое... Вот, то есть она прям так неприятно пахнет, вот, я её вот в этих вот, в индийских специях по покупаю, уже перемолотую, уже готовую. Заговоры на очищение, а что, мало? А, или у нас тут наоборот на этот самый... На защитные. Вообще, вот те, которые на защиту, вы их прочитайте они половина на защиту и на очищение. То есть там одновременно. Вот часть из них, помню, только защитные, по-моему, а части на очищение тоже. Вот. А, кстати, вот этот, по-моему, самый первый, про который я вам говорила, вот он на очищение тоже, он довольно сильный. Так, я добавляла, мазала свечку а, сверху до низу. Трава плохо прилипает, горит хорошо свеча, но в сполах в пламени не было. Вот, у нас отзыв про масло. Спасибо, Марина. Представляю себе запах палёного чеснока. да а Тут, в общем, даже и без чеснока. Вот этот вот сбор, он... жаль вам, камера не передаёт Это мои ароматы, которые у меня здесь сейчас. Кстати, жечь стебли или как-то сушить сами головки про чеснок можно и то и другое в общем можно и стебли за засушить их вот сюда вот добавлять а головки можно использовать целиком там для этих обеегов например травки на здоровье какие так эфирные масла абсолют пергамот жасмин корица Да, в общем, любые эфирные масла, их точно так же вот можно, значит, отобрать вот по тематике, кто на что влияет, и добавлять вот в эти же сборы. Так, травки на здоровье. На здоровье. Так, а у вас здесь нету, да, на здоровье? Зверобой, знаю, хорошо работает на здоровье. Ромашка вот именно энергетическое давайте я вам посмотрю травки, ну и собственно сами смотрите я не готовила а, эту самую вообще я не использую вот так вот свечки именно на здоровье, я знаете что делаю я очищаю а, пространство, соответственно, то есть уже а, уходит вот это вот, знаете, то, что осело у нас тут ещё, значит, мало того, что осела просто эфирная энергия, так ещё утрамбовалась, значит, сверху покрылась вот этой а, негативной, которая поддерживает вот эту вот болезнь, вот, то есть пространство чистится, и а, а там уже просто, ну, во-первых, болезнь уходит сама по себе, вот, соответственно, можно... Ну, смотрите, можно использовать просто травы, те, которые, собственно, для ну, как настои используются для здоровья. То есть, прям настой можно сам заговаривать. Так, для денег. Значит, я вначале обещала вспомнить, что у нас сюда ещё на деньги. Душистый перец, жасмин, корица, лавровый лист. Так, душистый перец. Значит, а сюда же идёт это... Как её? Гвоздика. Сюда же идёт. Не помню. Положу в группу. Может, если кто был у меня на мастер-классе вот под Новый год, записывал за мной, что я там говорила, восстанавливала по памяти, что я туда накидала на деньги. Там у меня, помню, много чего было. Чебрец, по-моему, я туда еще клала. Вот, увидела его в защитных и вспомнила. Вербена, да. А... Чули. Или нет? Почули, по-моему, ещё был. Так, по сговорам я вам что-то хотела сказать? Или тут всё понятно? Вроде тут всё понятно. На удачу доход вот есть такой огромный так значит <coughs> скажите мне пожалуйста рассказывала ли я вам а, как а, чистить эфирку свою значит просто эфирное тело а, как чистить а, постель перед тем как ложиться спать то есть прожиганием постели я вам все это раз не рассказывала и про постель не рассказывала Ой, она красоту и очарование. Можно какие травы? Я посмотрю, Марин. Я даже... Нет, сейчас некуда мне записать. Я потом запишу. Красоту и очарование, травы. Бергамот для пессимистов. <мелисса>, Мелисса снимает головную боль. Мелисса не всякую головную боль снимает, а только определенную можно использовать вместо глицина. вот это хорошо. Да, про постель сейчас расскажу. Угу. Ну вот, значит, если кто э, вебинары и смотрел, значит, те знают, что у нас делать с постелью. Про выжигание постели рассказывала. Вот, Лена говорит, что рассказывала. Есть заговор для мужчин на привлечение? А, в смысле, заговор для привлечения мужчин, а, это тогда вот навести очарование. Я недавно один хороший, а, значит, клала в группу, большой такой. Вот, и, по-моему, у нас были ещё. То есть в начале на берегах у нас тоже был. Вот, ну смотрите, давайте повторю, может быть, кто не слышал тогда это самое значит во первых помните в прошлый раз мы про центральные каналы говорили то есть нет на привлечение девушек да есть такие заговоры кстати надо посмотреть знаете что ольга посмотрите вот те заговоры которые навести очарование посмотрите можно ли там поменять пол? Иногда такое срабатывает. Ну, то есть, в смысле, есть заговоры, в которых можно поменять пол, а в некоторых нельзя поменять пол. Вот. И в курсе у исет «Любовная магия», по-моему, тоже были заговоры вот именно для мужчин на привлечение девушек. Вот. Значит, Артём подсказывает, что хорошие заговоры в кулинарных книгах печатают. Но это в смысле это для привлечения мужчин, у нас наоборот. Мужчины, да, на запах заходят. Заговоры просили мужчины для привлечения девушек. Ну, посмотрите, может быть, сами тоже в интернете. Если что, кидайте в группу, обсудим, я подскажу, насколько они рабочие. Вот, значит, смотрите, нарабатывание вот этих вот наших а, центральных каналов, оно вообще самое само по себе поддерживает наше тело, а, и нашу эфирку. То есть вот просто как бы а, как вот этот ток энергии, он нас наполняет а, силой и, ну, то есть помогает сбросить всё ненужное, что мы тут на себя а, нахватали. Вот, вообще, после работы, например, магической, после там сложного клиента, Вот, э, в идеале, конечно, пойти принять душ, и желательно э, немножечко прохладный, то есть не холодную прям воду, а просто чуть-чуть убавить горячий, чтобы было немножко прохладнее, чем обычно. Вот, если такой возможности нет, мы где-нибудь там в офисе или там, ну просто вот нету времени, Вот, то, э, по-моему, про то, чтобы руки под холодную воду я уже рассказывала. Вот, то есть суём э, руки под э, холодную воду, тогда здесь, если это не душ, то прям э, значительно, как бы, холоднее делаем воду, ну, только чтобы не немели. Вот, э, и держим какое-то время руки под этой водой. Значит, у нас эфирное тело, э, когда вот такое происходит, оно у нас максимально кидается, короче, спасать наши руки, что это там им резко стало холодно, значит, и мы их не убираем. И у нас эфирка вся бросается вот в это, ну как вся, максимальное её, значит, это самое количество, так как это тело у нас достаточно подвижное, вот, через, ну и оно вообще такое вот, ну текучее оно шевелится. Вот, соответственно, мы вот посредством вот так вот рук, мы большую э, часть, значит, вот эфирки мы таким образом под проточной водой просто промываем, вот, и она у нас очищается, то есть убирается негатив, и вот прямо попробуйте вот так вот, после сложного клиента или после сложной какой-то работы, или просто после рабочего дня, пришли домой, руки помыли, и убираем там, насколько возможно, горячую воду, и держим руки под холодной водой вот и прям вот чувствуете себя на, намного лучше после этого вот значит про постель я наверное по вам прямо рассказывала я в вашей группе значит что желательно там взбивать подушку перед сном взбивать одеяло то есть ну что прям вот и простынь потому что наши эфирные кусочки остаются на значит на постели и таким образом там складируются, складируются каждую ночь И это самое, ну, они отмершие эфирные вот кусочки так же, как и физического тела, но они никакого добра нам не несут. Поэтому их лучше убрать, смести, там, всё это встряхнуть, чтобы оно всё разлетелось. после массажа кому-либо всегда руки в воде охлаждал. Да, да, сбрасываешь себя еще и то, что нахватал с кого-то после массажа, то есть кусочки чужого эфирного тела. Вот, очень хорошо. Вот, и, значит, взбили вот так вот подушки, значит, наши эти одеялки, убрали все всякие разные гаджеты с постели всех зверей, котов, собак, всех, кто у нас там тусуется. значит мужей, жён и детей, чтобы на постели не было ничего, ничего и никого. Вот, гаджеты тоже, потому что можно их таким образом попортить. Гаджеты вообще с магией очень туго дружат, вот, поэтому это тоже нужно убирать. И представляем, как а, у нас постель вспыхивает, а, значит, таким пламенем. Вот визуализируем. Только смотрите, оно должно быть не настоящее, не вот какое там у нас красно-оранжевое, пусть оно будет другого цвета, оно может быть фиолетовое, прозрачное, то есть зелёное у кого-то, синий, я слышала, кто какое себе, значит, придумывает. У меня оно прозрачное, немножко с перламутром так переливается. Вот, и вот оно у нас вспыхнуло, вся вот эта территория постели, вся периметр весь и площадь, вот. И, значит, ждём, пока... Мы никак не регулируем этот огонь, мы ждём, пока он потухнет сам. То есть какие-то участки прогорят быстрее и потухнут, какие-то останутся подольше. То есть можно прям вот определить, значит, где, в каком месте там больше залежалась вот такой вот эфирной негативной энергии, что она никак вот... Она дольше прогорает. Вот... Очень хорошая еще штука, почистить свое эфирное тело, и тут даже не только эфирное, но еще и можно ментальное захватить. Вот, перед сном около 10 минут посмотреть просто на пламя свечи. То есть в идеале вообще, ну если там еще и практики какие-нибудь сюда добавить, то можно там не моргая посмотреть. Вот, что там еще можно постараться, например, там полностью сконцентрироваться на этом плане пламени, и ни о чем не думать в этот момент, вот, тогда еще и ментал тоже у нас хорошо подключится. Вот, то есть, очень хорошая штука. Сложная, конечно, и по времени, и по концентрации, вот, но, правда, очень рабочая и действенная. Так, что еще? Вот, еще хорошая штука, тоже очень восстанавливает и очищает, можно пообниматься с деревом. Вот, но для этого нужно, значит, бежать на улицу. Вот, и так как сейчас у нас не совсем лето, вот, то может быть несколько проблематично. Вот, но для этого тоже очень хорошо это у нас э, восстанавливает наше самочувствие. но смотрите, значит, здесь нужно очень аккуратно э, быть э, с выбором, аккуратно подходить к выбору дерева. То есть лучше всего э, выбирать именно березу потому что она, правда, нас и чистит, и восстанавливает. Вот. А другие деревья, только если вас, правда, вот интуитивно к нему потянуло, тогда можно, конечно, дойти, если вы его не знаете, но понимаете, что вот только именно к нему сейчас надо. Потому что некоторые деревья именно, знаете, работают на запирание чего-то. То есть, например, вот ель, рябина и кто-то ещё... Не осина ли, вот, к сожалению, не помню сейчас э, это самое, э, точно вот про э, эти деревья, вот, поэтому, как бы, ну, можете почитать просто в интернете, если вас эта тема э, зацепила, вот, ну, вот именно с березой, чтобы и, ну, вот именно восстановиться и подпитаться вот этой энергетикой, про исцеление она, про восстановление сил, вот это с этим нам к березам. у нас тут с вопросами а это мы обсуждаем значит борщи и косметику да, для привлечения мужчин и женщин и с работает хорошо хорошая компания у нас в пятилитровую бутылку отливаем дорожки делаем Значит, траву обсуждаем, про постель вот, и смену пола тоже интересно выходит. Да, Валя, <свят> подобралась у нас интересная компания. Так, может быть, тогда два раза в неделю постель менять? Ну, можно менять, а можно, например, там два раза в неделю но можно ее оставить там до полутора недели пару раз вот так вот и прожечь тоже будет хорошо работать а, так со зверями trouble упрямые изворотливые значит выгоняем вальф в этот, за дверь Вот, вообще у меня вот сколько раз я вот так э, прожигала у меня ни разу в этот момент кот не запрыгнул на постель то есть вот он заходил он ходил вокруг один раз он вроде как как мне показалось значит направился в сторону кровати вот я его как-то там остановила позвала вот, отвлекла каким-то образом но вот не знаю даже запрыгнул бы он или нет вот ни разу не, не запрыгивал видимо они тоже как-то чувствуют. А если воск катать в руках, небольшой кусочек, а потом расплавить? Очищает? Я не уверена, Ольга, что вот этот воск именно заберёт в себя вот этот весь негатив. То есть он что-то в себя вберёт, точно, но я не уверена, что он именно очистит. То есть он может и взять, и оставить. Поэтому лучше, конечно, водой Потому что она очень быстро и эффективно это делает, проточная вода. То есть это эффективнее работает. Про сосны. Артём, не помню, правда, можете написать мне кто-нибудь, пусть или ты напомни в skype и я тогда э, что-нибудь поищу по деревьям, вам прям напишу к берёзе спиной поворачивается или и, и тереться спиной, можно с берёзой обниматься так, как вам комфортно. Вот, то есть прям кто-то к ней головой прислоняется, кто-то спиной, кто-то её обнимает просто вот как это спереди, как, как подходит. Вот, то есть абсолютно как вам удобно. Я наобщалась с деревьями вот на выборском семинаре у сталкера. Прекрасная штука, прям вот ну, рекламирую, насколько я имею на это право. Вот, очень хороший тренинг. А если не к деревьям тянет, а к цветам? Это это уже клиника? Да нет, не обязательно клиника. К цветам тоже смотри каким Если к срезанным то может в плане энергетики, конечно, и клиника. Не буду диагнозов ставить. Ну что, всё, мы тогда, получается, с вами всё обсудили. Можем поступить, как в прошлый раз, значит оставить вопросы, если будут здесь, тех, кому нужно бежать, отпустить. вот Я вам поговорю на запись, если есть какие-то вопросы, и... Выложу потом запись. Так, главное, что к земле пока не тянет. Валь, на земле тоже очень хорошо полежать, в травке, в общем, прекрасно. Не в землю же. Я слышала, что женщине к березе животом прислоняются, мужчины спиной. Татьяна, может быть, в практиках в каких-то, то есть нужно это именно специально делать, но вот так вот, не знаю, кто как. Кого как тянет. Значит, я мутант. А, спереди женщина. Тереться люблю спиной. Вот. Вроде рассказала вам все. Какие у нас вопросы? Или вопросов у нас тоже нету? И у нас сегодня есть шанс э, закончить вовремя конечно можно вопрос не по теме у нас обычно вот после э, занятия уже вопросы вот такие вот не по теме а кто во что горазд У нас будет занятие по красоте, я про волос спрашивала, ты сказала позже. Да, через у нас последнее занятие будет по здоровью и красоте. То есть следующее занятие у нас будет про дом окуривания, а через одно про здоровье. Так, делала, пока грешник не раскается, и у меня сильно горела свеча, прям костёр. И фитиль весь изогнулся и длинным языком висел. Это что-то значит? Ну, Марин, может и значит, конечно. Может быть, там, лично для вас. Может быть, вы столько энергетики вложили в этот, значит, в этот костёр ну то есть как бы вот не не замечала чтобы вот так вот как-то сильно это вот недавно слышала что вообще свечка падала и мало того что просто сама упала так еще догорела значит и стакан лопнул вот ну то есть всякое бывает не скажу вот так вот что прям что-то конкретное значит я слышала что срезанные цветы дома не очень хорошо держать они медленно умирают это так я тоже это слышала наталья я именно поэтому в общем очень долго не очень очень долго не очень любила цветы вот ну и в общем до сих пор не никак не могу от этого избавиться вот В общем, даже слышала, что они, помимо того, что вот умирают, они ещё пытаются, соответственно, выжить и подпитаться любой энергетикой, которую вот вокруг найдут. Но, собственно, живую энергетику они находят, понятно, в нас, в людях. Вот. И мы их немножечко этим подпитываем. Но с другой стороны, если мы на это согласны и готовы ради того, чтобы у нас там благоухало, значит, букет на столе. Вот, или где он у нас там благо ухает на тумбочке, вот, а почему бы и не поподпитывать? Мы столько всего подпитываем за нашу жизнь, вот, и поддерживаем благодаря своей энергетикой, почему бы не поддержать букет цветов? Вот, поэтому это очень индивидуально. <coughs> до свидания, да, Анечка, до встречи. Пожалуйста. Смотри, а... А вот остаются всякие капельки и прочие от воска после свечей и так далее на рабочем столе. Да, у меня ну, тут две капли сейчас буду оттирать. Насколько тщательно их надо счищать а, и... или так, а, что делать с тем воском, который остается на столе. Идеально же не счистишь, чем воск растворять или а, очищать со стола или там, с алтаря. Ты знаешь, Артём, я вот просто счищаю его, значит, ну специальной такой лопаточкой у меня есть для этого воска, вот, и потом просто затираю там мокрой тряпкой, вот, то есть обычной, которую я вытираю. Я считаю, что вот эти вот просто остатки, которые уже мельчайшие, ну ничего страшного, если они у меня там на тряпку попадут, но просто физически реально вот никаким образом другим его со стола не убрать, если вот он рифлёный, как у меня, например, Вот, и, ну вот, париться, значит, пытаться его впитать в салфетку и бежать салфетку закапывать в землю, ну, или там сжигать, ну, <laughs> я не буду. Основную часть убрали, и ничего страшного, ну, постарайтесь просто максимально его убрать. Ничего страшного, если он как-то там остался. Вот, немножечко или там тряпкой его смахнули. А вот эти вот капельки, которые мы убираем, то есть их в землю или в переплавку, То есть вот куда-то. В мусорку мы их не выкидываем. Можно узнать, зачем нужен алтарь, его функция. Вообще, какова в нём необходимость. Ирин, ну вот кому как. У меня он организовался сам по себе. Он просто вот взял и возник. У меня в квартире я его специально не создавала. Вот, поэтому я считаю, что зачем-то он мне нужен. У меня э, все вот так вот э, магические вещи, то есть у меня хранятся там на нём с краешку, то есть у меня есть какая-то такая э, рабочая на нём зона, вот, где лежат там камушки, свечки на нём стоят, э, но при этом у меня, например, есть, э, как, он отгораживается, то есть, сейчас я скажу, то есть на передней его части, так как она смотрит в данный момент у нас э, в сторону кровати, ну, кстати, и после перестановки тоже будет так же смотреть, вот, у меня с краю на нём стоит э, сундучок, в котором у меня э, хранятся рабочие свечи для э, оставшиеся от э, магической работы там с клиентами. Вот, и таким образом он закрывает, то есть, вход энергии, когда вот я этот ящичек убираю, то есть, мне прям некомфортно, что вот алтарь фонит, то есть, я так понимаю, что он достаточно рабочий, я его специально не заряжала, Вот, но он вот стоит и работает. Насколько он мне нужен, вот я, честно, до сих пор не могу сказать, вот зачем он и что он у меня делает. Но он что-то делает явно, потому что вот он рабочий. Так. То есть, если вы не работаете магами-чистильщиками, то вот, ну, надобность алтаря по желанию. Но если... Так, следующий вопрос. но ну, если на это обращать внимание, ну, на цветы срезанные тогда и травка умирает, которую мы собираем, не так ли, так ли, Есения? Но травку, которую мы собираем специально, вот именно вот сборы, когда мы идём её собирать, а... Мы её, во-первых, собираем в специальном, в определённом состоянии, мы с этой травкой договариваемся, то есть мы её не рвём просто так, мы, во-первых, спрашиваем, можно её сорвать? Нельзя. Вот, то есть определённую, там в определённое время она собирается. Ну, то есть там очень много нюансов, и просто так вот взять и сорвать а, живое, значит, растение, ну, это не про то. Не про то, как заготавливают цветы, вот, которые выращивают специально. Вот, и не про то, как мы просто там пройдём по улице и нарвём травы. То есть там это несколько иначе. Спасибо, доброй ночи. На столе кладу салфетку и горячим утюгом по салфетке идеальный стол. Да, тоже вариант. Если прям он сильно испачкался, и мы понимаем, что нам сильно нужно его почистить, можно и так, конечно. Вот Мне просто лень обычно этим заниматься. Вот, я вообще люблю воск. Вот, у меня все подсвечники должны быть залиты воском, значит, должен так стекать с них. Вот, у меня муж наоборот всё снимает с этих подсвечников, они у него чистенькие, а мои все вот в воске. Так, как обычный человек накачивает свои магические способности? За какой период и с каким графиком работы? Графиком работы, магические способности. Евгения, наверное, отвечу так. Как идти будете? Это вот как э, в анекдоте про... Почему-то говорят программистов. Вот не знаю почему. Стоят два программиста, мимо мужик проходит. Спрашивает, ребят, сколько до метро идти? Они молчат. Вот, значит, он постоял, так плечами пожал, ну и пошёл. Они ему вслед. Мужик, пять минут! Он поворачивается. А что же вы сразу не сказали? Ну мы же не знали, с какой скоростью ты идти будешь. Вот. Поэтому вот как бы как идти будете и насколько интенсивно, насколько будете, знаете, прорабатываться вот во время этой работы. То есть я вот сколько работаю, я понимаю, что вот, ну, до сих пор, ну, может, это мой перфекционизм, конечно, играет роль, что вот, ну, не идеально. Но, ну, может, и с другой стороны, это хорошо, мне это интересно, потому что у меня до сих пор есть а, к чему идти, есть к чему стремиться. То есть я каждый раз, то есть я наблюдаю во время работы. Если я там больше силы вложу, меньше силы вложу, как всё это работает. А можно заговоры а, для прекрасных дам, чтобы мы были сексуальны, желанны, ну и вообще самые необходимые какие-нибудь конкурсы клубнички для нас а, марин очень очень много вот этого а, в любовной магии правда то есть прям вот ну не знаю там не, не пожалеете денег и сет очень много именно практических заговоров там дает для разных этапов вообще вот любви то есть прям начиная Со знакомства заканчивая там завершением отношений, вот, курс около 6-7 часов идёт, если я не ошибаюсь, стоит 6000 он есть в записи, его можно купить, вот, иногда, ну, вот сейчас, что-то смотрю, в эту Зимы сад видимо, много работы, и она эти курсы не запускает, вот так вот, ещё раз, значит, прогонять, вот, и они у нас в записи, так, вот в субботу во время дня открытых дверей когда удобней ксюша будет удобно уделить 20-25 минут. Да в общем то без разницы я буду сидеть на экспрессках по моему с часу до 4 что ли меня иришка попросила вот и в общем то после мастер-класса если он у меня в 4 в 5 часов закончится вот, то есть как бы после мастер-класса я тоже буду доступна меня можно найти. И поговорить. Так, это будешь рассказывать, как правильно собирать траву. Нет, Ирин, я не умею сама. Я вот поэтому говорю, что мне нужно эту мою прекрасную девушку с этим с вареньями с сосновых шишек найти, и я тогда у неё всё это дело выведу, и, может быть, вам поделюсь этим. вот, но не знаю, когда это будет. Так, один дед интересно рассказывал, что он за каждой травкой персонально под заказ по горам ходит. И из трех травок только одну максимально взять может чтобы не разрушать экосистему то есть с такой любовью он относится к этой живой системе да тем я его прекрасно понимаю я после вот выборского семинара в общем да тоже так относилась очень долго и и ну сейчас очень конечно город отвлекает от этого дела так где взять эти заговоры денег не жалко Это нужно написать на школьную почту про любовную магию и, собственно, с запросом, что хотите этот курс. У эсэ таких курсов три. Любовная магия, магия успеха, провод про деньги, про работу и магия матери. Вот, то есть по, по темам... О, это Анечка, спасибо тебе большое, ссылочку дала на вот эту как раз на любовную магию. Так. Спасибо, до свидания, Галин. Да, всем спокойной ночи. Все, вопросы у нас кончились. Вам спасибо. И пожалуйста одновременно. Все, тогда я выключаю запись.